Его Величество швырнул замученную ветчину не менее измученному ожиданием псу и довершил. Вот так у нас и получился Колька. Этакое дитя теплоты, возникшей между двумя чужими людьми в середине зимы. Как бы там ни было, за ту ночь я благодарен Пресветлой. Он посмотрел на Шута. Придумал уже, как сына назовешь. Думаешь, все-таки будет сын? Тот бокалом отмахнулся от задумчивости, в которую ввел его рассказ. «А супружница моя уверена, что дочь...» «Сын!» — добродушно улыбнулся Редьерд. «Я знаю!» — Дрюня расцвел. «Назвал бы Редьердом!» — хохотнул он. «Да ты же мне прикажешь голову отрубить!» «Прикажу!» — покивал тот, отправляя в рот кусок сыра и пучок зелени поэтому придется назвать поросенка Людвином», — пожал плечами Шут. «Почему именно Людвином?» — изумился король. Дрюня разлил вино. «Это долгая история, братец». «Желаю», — заявил его величество, — «послушать. Не все же мне исповедоваться».